Глава пятая. Как только закрыл глаза, увидел Юдина. Тот улыбался снисходительно и высокомерно, не двигался. Стас долго смотрел на него, пока не сообразил, что созерцает не саму тварь из плоти и крови, а его фото на экране ноутбука. Взяться с сем у девайсу здесь и сейчас было не откуда. Поэтому Стас открыл глаза и понял, что всё же заснул. Отключился на пару минут. Чтобы сонный Одверя не поддаваться, представил себе в цвете и объёме, как произойдёт эта долгожданная встреча. Получалось следующее: Близка точно не подпустят. Юдин для Обвероболя ценен, так что его будут беречь, охрану приставят, и шанс придушить кровника равен нулю. От Кондратьева избавиться через пару минут после того, как он опознает своего врага. Следовательно, надо смытаваться и попытаться самому найти Юдина. Стас перевернулся на спину, глянул в бок, у двери сидит неизменный Вася. И вроде как спит, откинувшись к стене, но это граждане обман заринии. Агент бдит и ловит каждый звук, что со стороны дивана доносится. И мигом примет меры, ежели почут неладное. Мысли в голове кружились самые разные. Стас чувствовал, что не успевает, что его точно бессовестно вытолкнули на развилку и орут в ухо: "Иди". Но куда именно? Объяснить забыли. А выбор надо делать немедленно. Расклад пока получался такой: после встречи с Юдиным ему не жить, это не обсуждается. Поэтому, если сейчас он останется здесь, то умрёт через пару-тройку дней. А если нет, то тоже умрёт. Ибы сделается врагом номер 1 и для АДВЭРа, и для НКВД. А от них, от всех не уйти. Как от того снайпера. Будешь бегать, умрёшь уставшим. И что получается? Уходить Уходить немедленно, подальше отсюда, куда угодно. Но любой ценой вырваться из этой квартиры. Тогда у тебя останется шанс. Стас смотрел в потолок, мысли все до дна исчезли. Сделали своё дело и пропали. Он и сам не заметил, как оформилось верное решение и знал, что будет делать дальше. Дождаться, когда Катерина будет отсюда, догнать и всё из неё вытрясти. Важно же она знать Хоч что ты? Мне дерам четверчас и наедине с начальством ворковала. Я остановить её, чтобы она не задумала убить, если потребуется. Зачем? ворхнулось в нём. Пусть сделает своё дело. Ты возьмёшь её на финише, просто подождёшь рядом с домом. И тут пошла новая картинка: самолёт, фонтаны земли и грязи. Потом через одомов грохот облака пыли и обломков, дымящиеся руины, кровь и смерть. И никто, кроме него, во всём городе не знает об этом. Люди спят, ждут с фронта близких, плачут, вкалывают по 20 часов в сутки, не ожидая удара в спину, последнего удара, от которого уже не оправиться. Кроме меня никому. Поднялось вдруг внутри. Места едва сдержался, чтобы не выдать себя резким движением или звуком. Агент на чеку. Надо переиграть его, обмануть, заставить поверить, что объект ничего не знает и что он вообще дрыгнет как сурок. И ему плевать на разборки сверхдержав. Ощущение внутри росло, крепло. Чувство нереальной, космических масштабов ответственности. Чувство, что он может спасти, если не мир, то уж точно город. Плохой, хороший неважно. И сразу вдруг спокойность стала. Спокойный и легко, как всегда бывает, когда точно знаешь, что делать дальше. Оспась, между тем хотелось в верске. Голова стала тяжёлой, глаза точно песка насыпали. Стас закрывал их на несколько секунд и снова упорно тарящился в спинку дивана. Повозился, будто укладывался поудобнее, лёг на живот, подложив руку под голову и по минутному смотрел на часы. Стрелки, как приклеились к циферблату. Они двигались еле-еле, и секунда, казалось, давала полный оборот не за минуту, как положено, а за 10. Вася в дверенье шевелился, и, кажется, даже не дышал, сохраняя полную иллюзию своего отсутствия в комнате. 11 часов вечера, половина двенадцатого. Полночь. Первый час ночи. Попрежнему ничего не происходило. Обитатели коммуналки давно успокоились и все разбежались по своим комнатам. Редко-редко слышно, как прошмыгнёт кто-то по коридору в сторону уборной и обратно. И всё. Квартира после полуночи как вымерла. Стас повернулся набок и смотрел в стену перед собой, на очертания передвинутого к обоим стола, на дверь, рядом с которой устроился в вазе. И за эти полтора часа даже положения не переменил. Как сел, привалившись спиной к стене и вытянув ноги, так и окаменел, засунув руки в карманы пиджака. Стас, повазившись на диване, поднёс руку с часами к глазам, половина первого ночи. А в квартире по-прежнему тишина. Катерины не слышно и не видно. Чего она ждёт, интересно? Ей же ясно сказано: сегодня же, чего тянуть? Или уже давно смылось через окно, например. И в эту самую минуту подходит к Сушкинской усадьбе, и через мгновение другой грянет через дамзеров, а он лежит и в потолок смотрит. Вернее, не в потолок, но в сути это не меняет. От одной только мысли об этом пробил такой озноб, что сон как рукой сняло. Стас неотрываясь смотрел в стену перед самбой, ловил каждый звук, каждый шорох, а в голове крутилась одна: опоздал. Не продумыл заранее, не подготовился, упустил время, дал обойти себя. То ли карма такая, то ли замытало дыхание. Насторожился и осторожно приподнялся на локти и так застыл, прислушиваясь к звукам из-за двери. Кто-то чуть слышно прошёл по коридору, послышался шорох подошв, негромкий голос, а потом дважды лязгнул ключи в замке. Входная дверь открылась и её тут же снова заперли на два оборота. И снова тишина. Точно мышь пробежала или птица пролетела. Ни следа после себя не оставила, ни памяти. Стас не двигался, не смотрел на часы. Секундная стрелка сделала один полный оборот и нехотя поползла на второй круг. Еле двигаясь, игразь остановится. Точно в часах садилась кварцевой батарейкой. Но нет. Закончился второй круг, за ним и третий. Стас сел на диване, помотал головой, обулся и поднялся на ноги. Зивнула души, что со стороны выглядело довольно неприлично, но немало этим меня не обеспокоившись, Стас направился к двери, прошёл мимо Васи и потянулся к блестящей кровеской. И удивлённо охнул якобы беспрошенно, когда Путима преградила Васина рука. "Ты что?" с оном голосом буркнул Стас. "Мне в уборную, дверь открой". И взялся таки за скобу, даже дёрнул её на себе. "Но Вася, был нычку. Потерпишь", твёрдо и очень невежливо заявил он. Ладно. Стас вернулся на диван, сел, откинувшись на спинку и сделал вид, что собирается лечь. А внутри всё аж звенело от напряжения. Он чувствовал, как летит время, чувствовал, что Катерина уже далеко, что она превосходно знает город и одна доберётся до Екиманки два раза быстрее, чем с обузой вроде него. Стас навоглянул на часы, прошло всего-то 5 минут, но всё равно это много, очень много. Фора слишком велика, а он ещё и шага не сделал, чтобы наверстать упущенное. поднялся и решительно направился к двери. Не потерплю, сказал он шёпотом. Открывай, дурак. Или сам тот всё убирать будешь? Вася сел рывком, подался вправо, и за дверную ручку они схватились одновременно, но Стас успел чуть раньше. Цепился в круглую скобу и силу рванул на себя. Вася сжал ему запястье и попытался вывернуть сустав. Стас сохнул от боли, но пальцы не разжал. Дверь сотрясалась, билась о косяк. Вася очелся оторвать Стаса от двери, выругался матерно на чисто русском и врезал Стасу кулаком в живот, но промазал. Стас успел увернуться, отпустил скобу и перехватил Васю за руку, дёрнул на себя и кинул на пол. Сам бросился следом, врезал агенту по затылку, чтобы не дёргался, надавил коленом на спину, зажал ему ладонью рот, левой свободной рукой пережал сонную артерию под нижней челюстью. Вася дёрнулся как кабан, рычал зажатым ртом, бился и вырывался, но Стас придавил его к полу и держал захват. Пока судороги дня пошли на убыль, а вскоре и вовсе прекратились, но Стас пальцы разжимать не торопился, держал фигу ещё минуту или две, чисто для страховки. Потом прислушался, тихо. Вася, великано там был при жизни, дышать перестал. Лежал тихо, уткнувшись лбом в доски пола. Точно, шёл, шёл, дю да упал по пианино, и теперь будет лежать, пока не проспится. Стас быстро обшарил карманы агента, нашёл ключ и кобуру с пистолетом под пиджаком. ключ взял, постоял мгновение, подумал и вытащил оружие. Подошёл к двери. Ещё пауза, ещё задержка. А Катерина уже далеко, уже петляет в глухих переулках, а может, и уже и до моста добралась. С ней останется. А он только дверь открыл. Стас нашёл замочную скважину, воткнул в неё ключ, повернул два раза. Не заслышав подозрительный шум в коридоре едва успел отпрыгнуть в бок. Верной створки на уровне колене образовалась дырка, рядом ещё одна, потом третья, чуть повыше. И всё это в тишине. Пёрка за дверью что-то хлопало, точно мухабойка по подоконнику. Второй агент почуфнел, ладно и торопился на помощь коллеге и стреляет по ногам, чтобы шкуру мышки, что из ловушки на воль рвётся, не попортить. Нужна пока мышка им в живое, чтобы соображать и говорить могла. Стац вжался спиной в стену и ловил каждый звук из коридора. Вот агент шагнул к двери, вот толкнул её, вот отступил назад. Балтий вот негромко звякнуло что-то тяжёлое, ещё шаги. Стас одним прыжком оказался напротив двери, поднял пистолет и несколько раз выстрелил в створку, сначала в метрах в полутора от пола, потом ещё выше. Во все стороны полетели и труха и щепки, дверь дрожала от грохота выстрелов и заложило уши. В комнате завоняло пороховой гарью. За дверью кто-то заорал, и, судя по звуку, грохнулся на пол. Стас повернул ключ в замке, распахнул дверь и вылетел в коридор. Едва он упал сам, споткнулся обо что-то тяжёлое, стонущее сквозь зубы. Второй охранник скорчился на полу, прижимая к животу ладони и подвывал от боли. Даже в темноте Стас видел его бледное лицо, а пороховую гарь перебивал другой запах, густой, душный, липкий. От него горло сжал спазм, а в глазах помутнелось, как перед обмороком. Стас отвернулся, глянул назад. Вася так и лежит роже в пол гнишевелецем, и, и повсюдно видно, что готов. А этот в коридоре ещё на полпути к небесным чертогам. Встал, снова глянул на часы, потом быстро огляделся. Она опаздывала уже на четверть часа. Катерину ему не догнать, нечего и пытаться найти её на тёмных улицах. След потерян, но конечная точка известна обоим. Сушкинская усадьба, что таит в своих недрах нечто смертоносное для города, для людей, для него самого. Дайте и добежать, долететь всё что угодно, лишь бы не опоздать. Первым он на финише точно не будет, но и много не проиграть бы. Всё там закончи. Значит, Катерине понадобится время, как раз та фора в 15 минут, что она получила на старте. Теперь его выход. Пока всё вокруг тихо, но голову можно заложить, что ни одна душа в коммуналки не спит. Выстрелы всех перебудили. Это был момент, когда в коридор высеницы первый желающий полюбопытствовать остаётся мгновение. Стас схватил с дивана пальто, надел, попутавшись в рукавах, перешагнул через всё ещё живого агента на полу и глубоко вдохнул, задержал дыхание. Обыскал карманы умирающего, нашёл ключ, открыл дверь и зашагал по коридору, едва сдерживаясь, чтобы не перейти на бег. Позади что-то скрипнуло, раздались голоса, кажется, кто-то кричал ему в спину, но Стас был уже у выхода. Привать. Он на ходу застегнул слишком широкое для него пальто. Это отдвинуло здоровенный засов, и оказался на площадке. Побежал по ступенькам вниз. Вылетел на улице точно в прорыв сиганул. Теминь холод аж дыхание перехватило, и пустота, ни единой живой души поблизости. Да, но и неплохо, совсем неплохо. Для того дело, что он затеял лишнее зретели ни к чему. Стас перебежал площадь, миновал закрытую станцию метро и оказался на чистопородном бульваре. услышал далеко впереди голоса и взял правее, ближе к ограде и проезжей части. Проскользнул в темноте мимо укрытой под деревьями зенитки с расчётом в количестве трёх человек и побежал дальше вдоль покрытых тонкой коркой льда прудов. Маршрут сложился на ходом, длинный и окольный, но соваться в тёмные кривые переулки стас не рискнул. В тех лабиринтах с непривычки он до утра проплутает, беззапросто да можно нарваться на такие приключения, что сам на встречу патрулю побежишь. Вот и пошёл, как привык, как знал. Ноги точно сами несли по знакомому и в то же время чуждому городу, пустому, тихому, беспощадному. Одна промашка, один неверный шаг, и не вспомнит никто, что жил на свете такой Стас Скандаратьев. Он бежал почти без передышки, останавливался, шёл быстрым шагом, переводил на ходу дух и прислушивался. смотрел в темноту впереди и по сторонам, провожая каждую тень. Едва раза уже на Покровском успел вовремя братцы в сторону, нырнул в просвет между домами и пропустил мимо сначала грозавик, прущи точно по центру проезжей части, а потом и подруль трёх молчаливых, сосредоточенных бойцов и командира, что шёл последним. Его и Стаса разделяли метра полтора. Стас перестал дышать, улип в стену и не сводил глаз с тёмной фигуры, что чуть замешкалась перед входом в ущелье, точно раздумывая, оня посмотреть ли что там внутри. Но и только отвернулась, пошла дальше. Стас выждал, пока не стихнут шаги, и побежал к реке. Ледяная тяжёлая вода плескалась о гранит набережной. Ветер мегом выдувал из одежды остатки тепла. Стас запахнул пальто и посмотрел по сторонам, потом вперёд. но лишь для чистой совести. Ничего не видно, ничего и никого. В небе, на водоёме и земле ни души. Лютваффен на вечерок взяла передышку или временно отложила на лёд. Поступившая с хвалёной немецкой пунктуальностью, Стас постоял ещё, глядя на тёмные едва различимые на фоне ночи силуэты домов за рекой, на зажатый между ними купол церкви, прислушался, но плеск воды глушил все прочие звуки. Она ушла очень давно. У неё было много времени. Мысль подхлестнула, и Стас пошёл на маст. Положениеца было припоганым. Он тут всё равно что в ловушке. Если заметят, ни единого шанса уйти, если только в воду прыгать и вплавь к тому берегу грести. А высота здесь будет метров 7 или 8. Прыгнуть верный способ с жизнью попрощаться. А если выживешь, то ледяная вода вмиг доконает. Сам не заметишь, как на дно пойдёшь. Стас добежал до первой опоры освещения, встал за ней, как несколько дней назад, и принялся всматриваться в густую темноперецабуй. Постоял так с минуту, соображая, что бы это значило. Отлив от столба, подошёл, протянул руку. Мост перекрывали сваренные забрезков рельсов три гигантских противотанковых ежа. И дальше, насколько сталось мог видеть в темноте, громоздились ещё несколько расставленных рядами Стас петлял между ними, пригибался, проползал под мокрыми стальными махинами и скоро оказался на другом берегу реки. Здесь дело пошло быстрее. Все за ковылки, что прошёл тогда с Катериной, Стас запомнил хорошо. И скоро оказался в районе Ордынки, перебежал её, снова пустую, тёмную, но живую. Снова из онаглухо -за закрытых окон он слышал голоса людей и даже чувствовал запах дыма, точно где-то неподалёку жегли костёр или топили печку. Но не задержался, ушёл в сторону низких бесконечных бараков и сараев. Пытал между ними и всё задирал голову, высматривая памятный ориентир. Он увидел знакомые церковные купола со спиленными крестами и выдохнул. Всё, он считает, что на месте, есть шанс успеть. В этот раз он не опоздал. Бараки разошлись, за ними через улицу тянулись череда двухэтажных каменных домов, постройки 1800-х матавого года. Стас помнил их по прошлой жизни. Купеческих орамы давно надстроили, перестроили и зародировали, превратив в торговые центры, и нагромоздив сверху и по бокам лишних это же и флигелей, дабы ни один миллиметр ценнейшей земли в центре города не пустовал, а приносил деньги. Церковь без крестов осталась права. Стас помнил и ажурную ограду между осыпью всяких кирпичных столбиков и узкий тротуар вдоль неё, и что до Асошкинского сада оттуда рукой подать. 2-3 минуты даже не бегом, быстрым шагом. Он и побежал, чувствуя, как колотится сердце, как в висках стучит кровь, разгоняясь быстрее от одной только мысли, что он снова не успеет, снова не хватит минуты, что опоздает, как опоздала скорая 3 года назад. Выскочил из лаза между бараками, пересёк улицу и нарвался в тот же миг, не сразу и понял, что за чёрная тень с мешком или узлом в руках мчится на него. как только не столкнулись, уму непостижимо. Разошлись в сантиметрах друг от друга. Стас шарахнулся в бок, попал одной ногой в придорожную канаву, доверху засыпанную листьями, да ещё и железками на дне. Свалился на мокрую жухлую траву и два не врезавшись макушкой в стену, приподнялся и упал обратно. По улице бежали уже двое, молча и тяжело дыша, оглядывались на бегу. Сапоги грохотали над самой головой. Стас откатился к стене, пополз вдоль неё почти до угла дома. Да там и застыл, не решаясь поднять головы. Эти двое были не одиноки. Их догоняли человек три или четыре. Они разошлись по улице цепью, выкрикивали приказ остановиться. Патруль. Стаз вжался в траву под домом, старался не шевелиться, не дышать. Зажмурился, когда рядом грянул выстрел, и один из тех двоих грохнулся на мостовую. Покатило что-то со звоном, рассыпалось, второе заметался рядом. нагнулся подхватить поклажу, рванулся бежать, заорал коротко и совалился, получив удар прикладом Мосинки в живот, а потом по темени. Рухнул молодучий, не то что второй, поймавший в ногу пулю. Он орал без передышки, пока его били сразу трое. Потом хрипел и отплёвывался, уже сидя спиной к стене, в пары метров от стаса. Патрульные волокли второго, тихого и спокойного. С его головы слетела кепка, осталась на мостовой. Швырнул рядом Тот промычал что-то, приподнялся на тровой, но бойцы на него точно и внимания не обращали. Невысокий человек в шинели и фуражке прошёл миж ними. Нескольком мгновений смотрел на раненого, станавшего в голос, и сказал, не оборачиваясь: "Приказ Сталина все слышали исполнять". Он отступил в сторону, потянулся к обойному ремню. Бойцы топтались напротив пленных, перешёптывались. Потом один, самый мелкий из всех, вскинул мосинку, но вместо того, чтобы выстрелить, ударил лежащего на земле штуком а выдернуть не смог отшатнулся бросил оружие и едва отшатнулся к стене став сопоказалось что тот шепчет молитву остальные попятились от воющего на травя человека командир с мутюками выдрал из кобуры пистолет и выстрелил два раза исполнять прорал он не выпуская из рук оружие и крик того что у стены пропал в выстрелах ветер донёс облачко пороховой гари и едкого дыма Стас лежал ничком и боялся выдохнуть лишний раз, чтобы не выдать себя. Рядом, в нескольких метрах, лежали двое расстрелянных, а в голове крутилось не к стати, что по русскому обычаю Бог любит Троицу. А командир глухо распоряжался уже на дороге. Что-то тяжело звенело, слышались шаги и голоса. Потом донёсся звук двигателя. Стас приподнялся на дрове, увидел, как к дому подъезжает грузовик. Едет очень медленно. Рядом с кабины со стороны водителя идёт один из бойцов, тот самый, мелкий. Винтовку он несёт в руке. Командир вышел на дорогу, машина остановилась. Водитель выскочил на мостовую. Грузия. Послышался приказ. Бойцы подняли убитых и потащили их к машине. Водитель забегал, заметался между машиной и бойцами, с их жутким угрозом. На Воганькова отвезешь? услышал Стас. Скажешь, что мародёров расстреляли. Там знают, куда их. Да только оттуда липтал водитель, коротышка в ватнике и сапогах. Два раза останавливали. Мне документы сдавать надо. Другого найдите. Командир отвернулся, просто дёл, как убитых складывают в фузов и пошёл дальше по тротуару вдоль старых купеческих домов. Бойцы догнали его, сгинули в темноте. Водитель мыугнулся, сплюнулся ей под ноги, сел в кабину, развернулся и уехал в другую сторону. Стас лежал в траве, пока не стихли звуки двигателя и шаги патрульных. Поднялся на ноги. постоял немного, приходя в себя. Судя по всему, он был единственным свидетелем расстрела без суда и следствия. Вокруг снова ни души, и снова тихо. Пока тихо. И не затем ждать очередного оклика, выстрела или по приказу верховного главнокомандующего. Стас побежал вслед к грузовику, свернул, потом ещё раз и наконец впереди справа замаячила в темноте белая стена Сушкинского дома. Стас пересёк улицу, перемахнул через ограду, продрался через кусты, добежал до кованой лавки под липами, и остановился, перевзядя дух. Стена дома билет в темноте, окна черны, что-то постукивает на крыше, поблизости никого. Дверь закрыта, на крыльце шоршат прихваченным морозцем в листе. Встаз постоял немного, присмотрелся, прислушался и побежал к крыльцу, взялся за могучую ручку, потянул на себя и передумал. Тихо войти не получится, грохнет она так, что купидон из потолка сопится. А это нам ни к чему. Не купидоны, в смысле, а толпа разбуженных посреди ночи граждан. А если не толпа, то уж двое-трое бдительных одиночек точно высунутся посмотреть, кто там ходит. И где Катерина? Писана уже в доме. Вернись и закончи. Мысль подхлестнула. Стас сбежал с крыльца, пересёк дорожку, Я тогда стояла мёко, пошёл вдоль стены дома, повернул, остановился, поднял голову. Пожарная лестница никуда не делась, висела, плотно прижавшись к кирпичной стене, и под ней Стас заметил перевёрнутое здоровенное ведро. Подошёл, снова взглянул вверх, усмехнулся. Катерина была здесь недавно и прошла тем же путём, которому отступали в спешке. Да только сил потянуться ей не хватило. Вот и пришлось опору искать. Елизараня всё подготовила, зная, что вернётся. Стас аккуратно отодвинул ведро от стены, подпрыгнул, ухватился за нижнюю перекладину, поджал колени и упёрся носками ботинок в стену. Рывок, ещё один. Он зло выдохнул, скривившись от боли. Костяшки пальцев снова садронули в кровь. Он не забыл, что лестница почти вмурована в стену. Зато под ногами уже была пора. И через несколько мгновений он оказался на крыше. Побежал по скату вверх, стараясь не грометь жестяви душе, благодаря командованию Люфтаффы, что налёт сегодня не состоялся. оказался на гребне, обогнул тёплый домоход и нырнул, пригнувшись, в круглое чердачное окно. Остопился в темноте и буквально выбрался на узкую круглую лестницу, побежал по стёртым ступенькам вниз, цепляя полами пальто ящики с песком и полные вёдра воды. Препрыгнул последнюю ступеньку и остановился под куполом, где на синем фоне среди пышных облаков парили в зените пухлашоки младенцы. Игрева поглядывая вниз, Ветви них при этом было жутковатые, листья и телеса отливали синевой, как и бака видавшего виды рояли, отражавшие свет тусклой сине лампы на белом шнуре. Величево и огромное крыло инструмента лежало на крышке. Сверху стояла ведро с песком. Стас шагнул дальше, сошёл на две ступеньки вниз и остановился. Возвращайся на Екиманку. Это понятно, но куда именно она пойдёт? вpadвал на крышу, в одну из квартир. Впрочем, на крыше её нет. Сам только что убедился. На чердаке, кстати, тоже. Тогда где она? Дом большой, его дотраб шарить можно. Возвращайся. Может, это ключ? Если так, она может вернуться в свою комнату. Чего гадать, смотреть надо. Стас бежал по ступенькам вниз и, помня о коврастве Сушкинского паркета, дальше пошёл на носках, останавливаясь, если половица скрипела слишком громко. И на всякий случай достал пистолет. Пошёл по тёмному коридору мимо череды дверей, остановился перед знакомой. Нет, не угадал. От замка до косяка тянется тонкая бумажная полоска с печатью и двумя карявыми подписями. Я незаметно, чтобы полоску трогали. Значит, не угадал. Екатерина здесь не появлялась или просто прошла мимо. Знать бы куда именно. Дальше что? Стас отошёл от двери, и посмотрел по сторонам. Попрежнему ни души. И ни звука. Слышен только приглушённый перекрытыми стенами стук на крыше, глухой, похожий на шелест. Шевельнулось что-то в полумраке справа, мигнуло вдоль плинтуса и пропало, беззвучно. Следом промелькнула вторая тень, тоже сгинула вслед за первой. Мыши? Стас, смотров в темноту, гадаю, что могло напугать грозынов. Почти делаешь намек, что с лестницы кто-то смотрит ему в спину. Обернулся, держа пистолет перед собой. Нет. Пусто. Это всего лишь игра теней и воображения. Не там и кого и быть не может. Никто не слышал, как он вошёл, а вот как будет уходить это вопрос. Но сейчас пока рано думать об этом. Где Анна? Стаз затаил дыхание и пошёл по коридору дальше, к своей двери. Что там? Интересно. Тоже, наверное, опечатано. А что ещё может быть? После того, как в одной комнате два трупа нашли, а в другой планшет с картой района боевых действий и оружия неизвестного происхождения и странные конструкции. Опечатано, точно. Вернее, была опечатана ещё недавно. Стая стоял перед своей дверью, но близко пока не подходил. Бумажная полоска с печатью разорвана надвое. Дверь приоткрыта, и кажется, что тянет из неё сквозняком. Интересное кино. Стас разглядывал дверь со стороны, смотрел в темноту между створкой и косяком, даже принюхался, но ничего, кроме запаха мокрой побелки, не уловил. Брать в комнате нечего, если только кровать вынести или пустой шкаф. Но тем не менее, там кто-то побывало. Предварительно сорвав пчать и вскрыв замок, сделать это мог только один человек, возможно, она ещё внутри. Хоть шанс и невелик, но всё же Стас рывком распахнул дверь, влетел в комнату и шарахнулся в бок. Шагнул в угол, прижимаясь к стене спиной. Добросодашкафа до и остановился, держа пистолет перед собой. Постоял так, глядя в темноту и ловя каждый звук. Я опустил оружие. Он был здесь один, никто не ждал его. Екатерина снова ускользнула, но оставила после себя прорву следов. Передвинутая кровать, стол, стул, стол посреди комнаты, отодвинутый от стены шкаф, ободранные обои на стенах. Будто она здесь бесновалась, как запертая в карцере буйная помешанная. Особенно досталось в углу возле окна. Впрочем, Катерина леж довершила разгром, отодрав от стены уцелевшую под напором воды штукатурку. От пола почти до лепного карниза под потолком на стене осталась только сетка дранки, похожая на бок плетёной корзинки. Куски штукатурки валялись на матрасе и на подоконнике. Что она здесь искала? Клад, деньги, золото, бриллианты? У неё с башкой всё в порядке. Стас ещё раз обошёл комнату, рассматривая разгром. Вопрос понятное дело остаётся без ответом. Пока ясно одно: она здесь была, вернулась, выполняя приказ, но результат выглядел немного странно. Закончи, значит, стены обдеришь, что ли? Бред какой-то. Так не бывает. Или он не так всё понял? Или заказчик и агент ловко запудрили ему мозги? Или это не её работа? Стас уже вернулся к двери, приоткрыл её, прислушиваясь к звукам из коридора, и в последний раз оглядел комнату своих родственников. Зимой сорок третьего их ждёт сюрприз. До той поры вряд ли кто-то позаботится о уборке и ремонте. Екартонолось что-то в голове, будто полк подняла и стряхнула. Стас даже глаза прикрыл. Вновь, словно в виде перед собой лаврушина, открывшего ему дверь в эту комнату, мне сколько дней назад в сентябре трубу прорвало. Яросеньков ваших залило и соседку, актрису. У неё на кухне так лило, что на потолке только дранка осталась. Отремонтировали кое-как до холодов, а здесь не успели. Всё равно закрыто. Вот оно. Если не след, то намёк, подсказка. Соседняя квартира, где живёт актриса. Золотова, кажется. В сентябре не только Савельевы пострадали, так об аварии не узнав, но и их соседка, ей ремонт сделали, а здесь рукой махнули. С чего бы интересно? Акатерина Она знала об этом. Стас вышел в коридор, прикрыл за собой дверь и пошёл к дверцевой стене, где коридор делал поворот. Снова обернулся. Ничего с собой поделать не мог. Что делался можно? Чей-то взгляд в спину, хоть тресни. Неначе призрак, как будто из господствушкиных, за чужаком следил, себя не проявляя, просто наблюдал со стороны за новым человеком, пока, не знаю, чего от гостя ждать. Сгинь, зараза. Стас плюнул через левое плечо, добрался до поворота и заглянул за угол. Здесь тоже всё по-старому. Дверь с цифрой 7 на ромбе никуда не делась и не опечатана. Что уже само по себе неплохо. За дверью тихо, но пахнет странно, вернее, неуместно, что ли. Но приятно и совсем не страшно. Не то что в коридоре коммуналки на чистых продох. Стас подошёл ближе, оглянулся на всякий случай. Но призраку то ли надоело за ним следить, то ли наплевок обиделся. Ни в спину никто не смотрел. Ещё шаг, ещё один. Теперький тяжёлый запах становился сильнее. Ма что объяснимо. Дверь в квартиру закрыта неплотно, и даже пробивается в коридор еле заметная полоска тусклого света. А пахнет духами. Стас моментально вспомнил их и саму женщину, что прошла тогда мимо, не обратив внимания на лейтенанта НКВД. Актриса, точнее шепнул напоминая Лаврушин. И Стас потянул дверь на себя. Темнота, но не такая, как в коридоре. Чуть разбавлено светом туреночника, то ли снека, то ли свечки, отчего по углам шевелится чёрные тени. А самая большая сидит в углу на чём-то высоком и квадратном. Сидит, не двигаясь и молчит, не спрашивай, поздний вы гость. Какого, собственно, чёрт ему здесь надо? А к запаху духов явно примешивается другой, но слабее, гораздо слабее того, от которого едва не вывернуло недавно. Стас вытянул руку, подошёл осторожно, остановился напротив золотовой Там длинным пёстром халати и домашних туфель сидела на огромном покрытом яркой тканью сундуке, сидела, откинув голову назад и прижимая руки к животу. Между пальцами у неё что-то поблёскивало. Чёрное на чёрном было не видно, поэтому Стасу пришлось наклониться, он всмотрелся повнимательней, выпрямился, отошёл к стене. Мертва, убита ножом в правое подреберье, небольшим ножом, с каким легко справится женщина. Убийца судя по всему недавно, меньше часа назад. Но дверь открыла сама. Ключ так и торчит в замке изнутри, следов взлома нет. Открыла и получила ножом в печень. Ей хватил одного удара, и стекла кровью. Пока убийца что-то искал в её квартире. И очень торопился, но действовал так же, как в комнате Савельевых, оставляя после себя разгром, обломки и обрывки. Двери встроенного в стеновы шкафа в коридоре на распашку. Одежда валяется на полу, стена ободрана до той же дранки, на полу штукатурка и белые следы. Они ведут в комнату. Здесь не лучше, перевёрнуто всё, до чего можно дотянуться. Уцелела только люстра с одной единственной горявшей лампочкой под нагромождениями потолочной лепнины. Это зеркало валяется на полу рядом с разбитой вазоном с цветком. Круглый стол сдвинут к стене, полосатый коврик вздыблен у порога. На нём валяется перевёрнутая коробка с шоколадными конфетами. Они рассыпались по полу. Одну или две убийцы растоптал в заперке. Наверное, когда в большом шкафу рылся и выкидывал из него вор верх белья, платьев и прочей лёгкой одежды. Стас шагнул к столу, потрогал бок белого ученика. Ещё тёплый, значит, золотова собиралась чай пить, когда в дверь постучал убийца. Всего ничего, но конфеты большая редкость по нынешнему времени. Откуда такое богатство? Интересно. Или это у неё из старых запасов? А это? Стас присел на корточки и подобрал с пола небольшой бумажный свёрток, наподобие крохотного окулёчка. Развернул, высыпал содержимое на ладонь. Минуту рассматривал белый порошок, понюхал, попробовал на вкус. Я не специалист и вообще никогда не увлекался, но похоже на кокаин, или героин, чёрт его знает. Стас высыпал порошок на пол, отряхнул ладони и рывком поднялся на ноги. Показалось? Нет. Но еле слышно скрипнула входная дверь, и загулял по полу сквозняк. Шевельнул бахрома на абажуре и улёкся моментально. Стас выглянул в коридор, но там, кроме мёртвой золотой, никого не было. Да и вообще в коридоре было пусто. Но он бы давно понял, что ни один здесь. Значит, вернись и закончи. Не относилась к актрисе Екатерина снова далеко отсюда, выполнила приказы и ушла. Вернулось на чувство природы, куда ему теперь путь заказан. Наное к лучшему. Район знаком, можно попытаться отследить её там. Не будет же она вечно сидеть в четырёх стенах. Будет рано или поздно. Стас пересёк узкий коридор и оказался в комнате напротив, в той, что имела с квартиры Савельевых общую стену. Надо, ну, да, совершенно. И карниз тут выходит из стены, и окно на ту сторону, только наглухо закрытое, занавешенное тёмными тряпками. И мебели не в пример больше. Спальня эта, судя по двуспальной кровати и трюму рядом, вернее, того, что осталось от трюма. Зеркало пересекала чёрная трещина, и Стас видел своё разбитое отражение на едва подсвеченном слабосильной лампочкой фоне. Ящики на полу, их содержимое вперемешку, валяется на ковре. Сама трюмо сдвинута, как и кровать, а на стене? Стас шагнул туда, не обратил внимания на хрустнувшие под ногами осколки и вообще по сторонам не смотрел, уставился в одну точку. Значит, это она и искала и нашла в конце концов. Перерыв две квартиры зачёт девушки. Нюх у неё отменный. Вернись и закончи. Теперь смысл слов заказчика был предельно ясен. И первую часть приказа Катерина выполнила безукоризненно, действовала в своей манере. Но тут ей и напрягаться особенно не пришлось. Надо было только приподнять пару паркетных плашек. Тайник или скорее сейф был под ними. Дверца распахнута внутри, разумеется, ничего Стас перешагнул угол издинутого трёма, присел на корточки над дверью в полу, не глубокой и тёмной, опустил туда руку. Пальцы коснулись холодного металла. Нечто под рукой напоминало переключатель, за который берёшься ладонью и поворачиваешь по часовой стрелке или против. Но это детали, они к делу не относятся. И рядом ещё один, вмурованный в пол. Ещё всего три штуки. но ни золота, ни бриллиантов, ни слитков, ничего похожего и в помине нет. Просто три незамысловатых переключателя из обычной стали. И всё, ворохнулась мысль. Стас почувствовал что-то вроде обиды. Из-за этих ржавых рукояток весь Церебор разгорелся. И за них он убил агентов, поставил на кон всё, что осталось у него в этой жизни, и из-за них умерла Золотова. Всё зря, всё бестолку. Он снова промахнулся. над ним или посмеялись, или сознательно завели в тупик. Поманили страшной тайны, что могла спасти город и всех живущих в нём, помешать планам обверцовцам. И на тебе, три железки торчат из полок как водопроводные вентили. Может, это они и есть? Зараза. Стас захлопнул крышку сейфа, она упала, зазвенев. Что-то хрустнуло за спиной. Что-то неприятно холодное вжалось в затылок. сильно вжалась, надавила так, что голова мотнула вперёд. И стас едва не потерял равновесие, опёрся ладонями в стену под подоконником. Да так и застыл, даже не дёрнулся, пока его обыскивали. Вытащили из кармана пальто пистолет и швырнули, судя по тихому шлепку, на кровать. Но всё равно далеко, не дотянуться, да и не позволит. И ситуация не та, чтобы дёргаться. Руки подними, сказала Катерина. Не поднимайся. Медленно поднимаясь, я ли пристрелю. Стас, как и было велено, нетерпеливо раззагнулся, встал на ноги и застыл с поднятыми руками лицом к стене. Стоять так было чертовски неприятно и неудобно, но дальнейших распоряжений не поступало, и вообще в комнате снова стало тихо. Откуда только она взялась, как через канализацию просочилась. Ведь не было никого в квартире, кроме Золотовой, но той делаешьвых уже безразличней. Меспрятаться-то тут негде, если только в шкафу, что ли, сидело, спросил Стас, и судя по эпитету там прозвучавшем за спиной, попал в точку. Не твоё дело, повернись, бросила Катерина. И Стас очень медленно и аккуратно развернулся на 180. Катерина стояла напротив. Лица её Стас не видел, зато отлично рассмотрел в руках у женщины пистолет с несуразно длинным стволом. Знакомая игрушка. Ничего мне в голову не приходило. Поэтому он молчал и просто смотрел на Катерину. Та отступила на полшага в бок, но пистолет не опускала. Как ты нашёл меня? Кто сказал? Выследил? Догадался? В его голосе ни тени злости или другой, подходящей к случаю эмоции, только деловой интерес. Где ты прокололась, хочешь знать? Это похвально. Но вслух Стас произнёс другое. Какая теперь разница, раз я здесь? Ты мне вот что скажи, голуба. И разойдёмся. Я тебя не видел, ты меня. Где Юдин? Ты знаешь? Ещё пауза. Катерина молчит, точно не слышала вопроса. Стас шагнул вперёд и наступил на крышку сейфа. Катерина вытянула руку с пистолетом, подняла его на уровень головы оппонента. Назад или пристрелю. Не дёргайся. Стас отступил к стене, медленно повыше поднял руки, демонстрируя полную покорность. Катерина помолчала ещё и сказала: "Нет. Этим будет заниматься другой человек. Так говорил с ним сегодня. Судя по голосу, не врёт, говорит спокойно и равнодушно, как о чём-то третьестепенном и вовсе неважном, о чём даже упоминать бессмысленно. И продолжает, но уже другим тоном. Он и решит, как вас использовать. У меня другие задачи. Сказано было со издёвкой, особенно словечко использовать. Стас этот нюанс решил пока пропустить мимо ушей и спросил заинтересованно: Какие же? Ну, скажи, какая тебе теперь разница? Я вообще мы заодно или ты уже забыла? Нет, она ничего не забыла. Ствол пистолета поехал вниз, указывая в пол. Поднялся обратно, затем прозвучало короткое: "Открой". Страс присел на корточки, подцепил неплотно на закрытую крышку сейфа, поднял её и распахнул до отказа. Екатерина вытянула шею, заглянула внутрь и Стасу показалось, что женщина улыбается. Лучшего момента и ждать было нечего. Стас спросил, глядя на Катерину снизу вверх. Ты это искала в моей квартире? Да? Во всём доме, все 2 месяца, что здесь прожила. Я обшарила вся квартиру, кроме двух. Это ты и твоих родственников. Но твоя была постоянно закрыта, пришлось ждать. А Золотова оказалась подозрительной тварью и ни разу не пригласила меня пройти дальше прихожей. Ничего не помогало. Ни разговоры, ни косметика, ни конфеты. Это ты её подкармливала. Стас с мигом вспомнил размазанные по полу шоколадки в соседней комнате. Зачем? Екатерина пробормотала что-то неразборчиво и сказала уже громче. Она лопала их килограммами для настроения, говорила, что они помогают ей как лекарство. А я таскала ей коробки каждый день. Говорила, что моя родственница работает на шоколадной фабрике, и им платят этими конфетами вместо денег. И поэтому ты её убила, в упор спросил Стас. Екатерина ответила так же легко и равнодушно, как недавно говорила о его судьбе. "Да, мне пришлось это сделать. У нас не было выхода. В твоей квартире ничего не оказалось. Я постучала сюда, сказала, что принесла письма отю, мужа, и золотова тут же открыла мне и умерла. Письма? Не понял, Стас. что за что за письма? Что за письмо?" Услышав окатором, осторожная, подозрительная женщина открыла среди ночи дверь первому, кто постучал к ней. Это должен быть вопрос жизни и смерти, не меньше. Другое объяснение тут не уместно. Письмо с фронта, пояснила Катерина. Но никакого письма не было. Их вообще не было уже несколько месяцев, ровно столько, сколько я прожила здесь. А была похоронка ещё в сентябре. Золотого не было дома. Я взяла у почтальона извещение, прочитала его и выкинула. И промолчала, разумеется. Мне нужна была сговорчивая тётка, а не истеричка. Ты бы слышал, как она орала на Лаврушина. Я слышал. Стас снова промолчал, посмотрел в люк. Вентили почти не видно. Металл еле заметно поблёскивает в слабоход цветах из коридора. И видно, что все переключатели застыли в одном положении, параллельно кромке люка. Что это? спросил Стас и коснулся среднего переключателя, провёл пальцем по холодной рукоятке. Нет, это не водопровод, это что-то другое. И уже мелькнула первая догадка, но до того дикой, что Стас немедленно отгнал её. Это поможет нам уничтожить Москву, как приказал фюрер. Я тебе говорила. Это да и сам кое-что видел, как мне сказали. Катерина подошла почти вплотную, подняла глушитель на голове Стаса. Он услышал, как тихо щелкнул предохранитель. Он быть того не может. Это же не то, что я думаю. Центр Москвы, воронка напротив Кремля. А должно быть больше, и с разницей в несколько минут. Вернись и закончи. Он не мог пошевелиться. Господнее По лёд ледяной пот в висках стучала кровь. Поверни их, сказала Екатерина. По часовой стрелке. Первый, потом второй, потом третий. Один за другим. Быстро, или сдохнешь через 10 секунд. Я считаю. 1, 2, 3. От шороха в коридоре они дёрнулись одновременно только Ста заметил нечто почти в упор а Катерина краем глаза но успела развернулась рывком и нажала на спуск целя в метнувшуюся навстречу тень а та грызнулась в ответ от выстрела взоложила уши стас моментально глох и рухнул на пол ещё выстрел затем грохот звук падения это катерина отбросило к трюму она неловко повалилась на бок врезалась головой в треснувшее зеркало и скатилась на пол Тянем в дверях пропалом. Оттуда раздался сначала стон, потом приглушённый голос, потом шорох. Точно кто-то полз по коридору. Причём полз не прочь, а в комнату. Стас вскочил на кровать, подхватил свой пистолет и спрыгнул на пол. Оказался точно напротив распростёрты на полу тени. Наклонился, всматриваясь в темноту. Я тарапел. Но на него смотрел Мартынов, бледный, перекошенный от боли, в своей жуткой одежке, с длинной лысой башкой. Он действительно напоминал бестелесную сущность. Отполз к стене, сел кое-как, привалился к ней спиной и прижал ладонь к груди, сквозь его пальцы текла тёмная кровь. А сам не сводил со Стаса глаз, ухмылялся так, что тот невольно отшатнулся и проскрежетал: "Десянант, какая встреча?" Стас заметил в темноте выпившие из рук Мартина вот это, отпихнул его в носком ботинка под кроватью, посмотрел на Катерину. Я только собрался подойти, как его тут же схватили за щиколотки и дёрнули вниз. Стас отступил, светкнул пистолетом Мартынову в макушку. Тот аж зубами заскрипел. "Да выгляди, всепится". Рожал руки и отчатно секситне. Даже в полумраке Стас видел, что лицо Поповича покрыто испариной. "Где их эти крапивные семя?" Если "Я себе захотел-то давно буш", с попаше своим на воздухе обретался. "Сказал Стас. Перешагнув через спутанные ноги Мартыновой, подошёл к Катерине. Та лежала на боку, неловко, подвернув под себя руки, лицом в пол и не двигалась. Да и неудивительно. Под волосами на её виске стас видел круглые отверстия. Кровь из него капала на пол, и под головой Катерины копилось небольшое лужице. Подобрал и закинул как на пистолет с глушителем. Вернулся к Мартыновой, присел на край кровати. Мне ждал спросил вместо того, чтобы бежать куда подальше отсюда, ибо сам пока в себя не пришёл и плохо соображал, что вокруг происходит. А Мартынов дёрнулся, поднял руку и показал себе на грудь. Здесь документы, достань. Сам достань, предложил Стас и тут, кривясь от боли, полез куда-то под грязный пиджак, порылся и выудил из внутреннего кармана что-то вроде книжки, протянул Стасу. Тот раскрыл её, повернулся к Свету из коридора, Капитан госбезопасности Мартынов Максим Андреевич прочитал, глянул на неподвижного Поповского сынка, потом на фотографию, почти закрытую круглой задрабенной печатью. Он, точно, урожа такая, что не обознаешься даже на том свете повстречав. Капитан. И курку у него не читальюхинской бумажки, а такая, что впору по стойке "смирно" вытянуться, ничего себе. Это что же получается? Коллега. Какой нафиг, коллега? Как до капитана Папаша, служителя культа, хоть и бывший. Стас бросил удостоверение на колени Мартынову. Это через боль ухмыльнулся в ответ и повторил как подписанному. Капитан госбезопасности Мартынов. Нахожусь при исполнении задания по охране объекта государственной важности. Произошла нештатная ситуация. Нужно позвонить. Какого объекта? перебил его Стас. И тот, конечно, оглябоей в сторону разбитого трема, там, в теннике под полом. Это пульт, с него можно замкнуть контакты на шести сооружениях, каких именно назвать не могу. Мартынов откинул голову и глубоко вздохнул, будто ему не хватало воздуха. Стас перебрался через кровать, глянул в люк в полу. Три переключателя, шесть сооружений, объект государственной важности. Вот всё и сошлось. Всё встало на свои места. Он только что побывал в эпицентре разборки агентов разведок двух величайших держав мира и сам едва уцелел. Осознание, что был на волосок от края, дрогнули коленки. Накатила слабость. Голова стала пустой и лёгкой. Стас прошёл мимо Мартынова, остановился в дверях, глядя на капитана. Тот еле дышал. Пальцы его жутковато поблёскивали в слабом свете лампочки из соседней комнаты. Большой театр. Националь Москворецкий мост, Киевский вокзал, высотка на Котельнической, станция метро Белорусская. Я что-то пропустил? произнёс Стас. А один объект всё же вы не уберегли. Я теперь напротив Кремля оборонка, я прав? Мартынов дёрнулся, врезался за толком в стену и зашелся от кашля, не сводя со Стаса глаз. Откуда? разобрал он и отмахнулся, произнёс небрежно. Так, мышка на хвосте принесла. Ты знал, что Катерина обверовский агент? знал, сказал тот, но не был уверен. Грешил на вас обоих. Потряпали вы мне нервишки. Что ж ты с ней? коллега не поделил. Если бы не я, лежать бы тебе с дырой в башке. От ждковатой улыбки Стасу стало не по себе. Нежалество, товарищ капитан, а чудо видно. Екатерина ему легко продырявила. Другоголо девушке рука, но оно и понятно. С разворота стреляла. Заведывание выгодные для себя позиции. С этим понятно. Оставалась последняя золотова, сказал Стас. Почему ты допустил, что её убили? Она же ваша, нет? А чья тогда? У насёх, всё увидев, как Мартынов мотает головой. А не чья. Сама по себе мы просто использовали её квартиру осенью, когда поступил приказ заминировать все сооружения в Москве, где может появиться командование немцев в случае сдачи города. Остроили потоп. Выселили её под этим предлогом к матери, и всё барахло довели за несколько дней. Она ничего не знала. Я получил приказ с улицы с работы и оставаться здесь, следить за ней, за квартирой и всякими неожиданностями вроде тебя. Всё нормально шло, хоть бы обыче дела временами, но я ей быстро утешение нашёл. За копейки отдавал, считая даром. Утешение. Уж не волшебные ли белые пыли в бумажных кульках? Счаст мо ментально припомнил подсластитель что нашёл на полу среди выпавших из коробки трюфелей наркотики спросил он Мартынов снова глянул на Стаса прикрыл глаза и кивнул да кокаин золотая раньше баловалась вещь продавала деньги у неё были потом мы её снабжали и в случае приказа произвести подрыв она открыла бы мне дверь без вопросов не тебе одному Вихрь в голове понемногу укладывался, дрожь в коленях прошла, а в коридоре послышался первый шум. Кто-то шёл в сторону квартиры актрисы. Но шёл медленно, нерешительно. Точно не был окончательно уверен в том, что поступает правильно. Девчонки любят марафет, но жить не могут без конфет, пробормотал Стасов. Матвеев вскинулся, на его бледной длиной физиономии боль сменилась недоумением. Не обращай внимания, это я так. Стасову прислушался. Кому-то в коридоре решимости явно не хватало. Он постоял у двери и теперь топал обратно. Вот и хорошо. Пора и ему в путь-дорожку. "Коллега, я слышал, что ты семинарист", сказал на посодок Стас. "И вот, оказывается, капитан госбезопасности. Да ещё и при исполнении. Это как же? Разве вам не запрещается в Бога веровать? И попожа твой классовый чуждый элемент. Товарищ Верховный Главнокомандующий тоже закон Божий изучал". слабеющим голосом сказал Мартынов. И я учился, пока семинарию не закрыли. И добавил уже вслед Стасу. Позвони, номера я скажу, а потом вали куда хочешь. О волнушенных вопроси, предложил из коридора Стас. Я помню, у них телефон имеется. Нет их никого, напрягая голос, ответил Мартынов. Женька ещё 2 дня после похорона отца в Инкомад жила. Вещи собрала, Матери записку оставила и ушла. А мать умерла, как только прочитала. Села на стул и умерла. Вчера похоронили. Царство ей небесное. Стас прошёл мимо золотовой, приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Никого, и это граждане замечательно. Пробежал мимо своей двери, мимо остальных, промчался, не обращая внимания на пение паркета под ногами и голоса за спиной. Влетел по ступеньке на площадку, где сиял в полумраке рояль, и дальше выше по узкой лестнице на крышу и потом по лестнице вниз остановился только у старой липы постоял переводя дух как вор в ночи перемахнул через ограду и оказался на дороге